Я до сих пор сладостно помню, как было с той девицей, но страх остался, непереступаемый страх. Когда я встретил на улице Ольгу, мне показалось, что мир остановился. Так она была красива, любимой мною, законченной строгой красотой. Я часто размышлял, чего я так активно не приемлю сорьян и импрессионистов, всех этих бубновалетов и пришел к выводу, в их работах нет завершенности. Они не дают целостной концепции,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 Он смеялся странно. Его сухое лицо с запавшими щеками и длинным хрящеватым носом было недвижно. Глаза, как всегда, укоризненны Только тело мягко колыхалось. И порою он казался мне кипящим чайником. Вот-вот вода шипуче польется на конфорку. «Что, любви все возрасты покорны?» Доколыхал он свой вопрос и сочувственно вздохнул. «Неужели проняло? Иначе б не пришел».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 Доцент неожиданно рассердился. «Душу излить, душу излить. Мы души друг дружке изливаем, жалимся на жизнь, а сволочи действуют. Чего ж тогда других винить? Значит, сами в своих бедах виноваты. А ну, соберись, как гимназист, право. Сделай ее фотографии, много фотографий. На улице снимай. Народ теперь объектива не шарахается, все смелые. Увеличь и поедем к Томке. Можешь подтешаться сколько хочешь, а я проверял ее в деле». Через два дня я пришел к доценту с фотографиями. Посмотрев, он ахнул. «Увели, красавица, под венок! Умыкнули царевну лебедя, бедники ты мой!» «Да», — фотографировал я мою Ольгу в ЗАГСе, где она сочеталась браком со здоровенным вахлаком по фамилии Варавин. Доцент снова посмотрел фотографии и, ткнув своим костистым пальцем в профиль женщины, стоявшим рядом с моей, спросил. «А это кто?» «Ее мать». Доцент снова заколыхался в смехе. Я посмотрел на него сукоризный. Он положил руку мне на плечо. «Я знаю матушку твоей!» «Откуда я изумился?» «Нужный контакт», — ответил доцент неопределенно. «Давно их знаешь?» «Давно. А мою?» Доцент отрицательно покачал головой. «К нужным домой не ходят, Витя, не мне тебе это объяснять. Да, интересно». «Что интересно-то, что?»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 но если настроиться, можно было обернуть ее слова как раз на то, что мы обсуждали с доцентом. Сначала я был довольно скептичен, а постепенно, чем больше она говорила, тем отчетливее я начал ощущать блаженные растворение в ее воле. Я подстроил себя под нее, я это умею, иначе нельзя иметь дел с людьми, и начал постепенно угадывать в ее путанных фразах то, что относилось именно ко мне. Я до конца уверовал, что она вещунья,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 Здесь без серой магии не обойтись, а в этом деле необходима помощь. «Какая — Какая? — спросил я. — Надо узнать, когда красуленька родилась, час рождения, день, месяц, место, какой предпочитает цвет самую любимую ее песню надо знать, потому что в музыке человек не лжет, происходит совпадение колебаний воздуха с волнами твоего существа. Растворение в гармонии. Доцент, затаенно слушает Тамару, молча кивнул.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 Скажи, что завтра любимая его песня «Рябинушка» в час ночи прислышится. Так человек этот либо свернет с ума от страха, либо за мной на край света пойдет». Позвонив от Тамары на работу Глафири Анатольни, матушки моей Ольги, уговорившись о встрече, доцент тогда заметил. «Все же загадочен этот мир, Витя. Смотри, дед Завер начал полегоньку от Кузенцова отходить. Норовит иметь дела непосредственно с Чуриным, то есть нас по боку». А ведь он без Глафиры ноль без палочки. Та дает ему наводки на ювелирный товар, больше некому. Теперь не отвалит дед. Наша Томочка подскажет Глафире, что, мол, Треф толкает ее к греху, от друзей уводит, и все, не уведет. Я гадал-гадал, как вернуть все в прежнее русло. А тут происходит твоя негаданная встреча с красавицей. А красавица — это дочка, нужной нашему делу дамы. А дама за дочь будет нам каштаны из огня таскать